Передонову было неприятно, что не хотят разгадать его новость. Он замолчал и сидел, неловко сгорбившись, тупой и тяжелый, и неподвижно смотрел перед собою. Вершина курила и криво улыбалась, показывая свои темно-желтые зубы. «Чем так-то угадывать ваши новости?» — сказала она помолчав немного. «Давайте я вам на картах погадаю. Марта, принесите из комнат карты». Марта встала, но Передонов сердито остановил ее. «Сидите! Не надо, я не хочу! Гадайте сами себе, а меня оставьте! Уж меня теперь на свой копыл не перегадаете. Вот я вам покажу штуку, так вы рты разините!» Передонов проворно вынул из кармана бумажник, достал из него письмо в оболочке и показал вершиной, не выпуская из рук. «Видите», — сказал он, — «конверт! А вот и письмо!» Он вынул письмо и прочитал его медленно, с тупым выражением удовольствованной злости в глазах. Вершина опешила. Она до последней минуты не верила в княгиню, Но теперь она поняла, что дело с Мартою окончательно проиграно. Досадливо, криво усмехнулась она и сказала, «Ну что ж, ваше счастье!» Марта сидела с удивленным и испуганным лицом и растерянно улыбалась. «Что, взяли?» — сказал Передонов злорадно. «Вы меня дураком считали, а я-то поумнее вас выхожу!» Вот про конверт говорили, а вот вам и конверт. Нет уж, мое дело верное. Он стукнул кулаком по столу не сильно и не громко, и движение его, и звук его слов оставались как-то странно равнодушными, словно он был чужой и далекий своим делам. Вершина и Марта переглянулись с брезгливо-недоумевающим видом. «Что, переглядываетесь?» — грубо сказал Передонов. «Нечего переглядываться. Теперь уж кончено. Женюсь на Варваре. Многие тут барышеньки меня ловили!» Вершина послала Марту за папиросами, и Марта радостно выбежала из беседки. На песчаных дорожках, пестревших увядшими листьями, Ей стало свободно и легко. Она встретила около дома Басова Владю, и ей стало еще веселее и радостней. «Жениться на Варе — решено», — оживленно сказала она, понижая голос и увлекая брата в дом. Между тем Передонов, не дожидаясь Марты, внезапно стал прощаться. «Мне некогда», — сказал он. «Жениться — не лапти ковырять!» Вершина его не удерживала и распрощалась с ним холодно. Она была в жестокой досаде. Все еще была до этого времени слабая надежда пристроить Марту за Передонова, а себе взять Мурина. И вот теперь последняя надежда исчезла. И досталось же за это сегодня Марте. Пришлось поплакать.